Глава 19. Два дракона. После моих слов все помрачнели. Никому не хотелось встречаться с двумя разумными драконами. «Один из них обладает пространственными силами», — констатировала тетя Мона. «Ты сможешь еще раз использовать это оружие», — Фурухмин указал на хобот. «Не сейчас. Требуется еще две минуты на перезарядку», — ответил Кенни. Он в первую очередь проверил боеготовность точки. «Как скоро они будут тут?» — уточнил Крис. «Уже совсем близко». «Я начну». Тетя Мона исчезла и появилась высоко в небе. Она раскинула ладони, из ее рукавов начали вылетать белые ленты, которые образовывали в воздухе круги. Спустя несколько секунд перед тетей Моной зависло десять кругов. Она махнула руками, и ленты полетели в разные стороны а воздух между ними начал дрожать. Ленты словно растягивали пространство. «Это немного их задержит», — тетя Мона появилась рядом. «Кенни, прикажи доспеху принять самую сильную форму», — сказал Крис. Кенни кивнул. «Они вошли в зону моей техники», — предупредила тетя Мона. «Принимайте сильнейшие боевые формы». Кенни активировал нулевую форму доспеха того самого 50-метрового гиганта, который появился на площади святых во время церемонии. Когда Кенни закончил с трансформацией доспеха, по бокам от него уже стояли два великана схожего размера. Справа возвышался Крис, который вырос до 55 метров. Он был закован в закрытый костяной доспех и не сводил взгляда с неба, где дрожали ленты тети Моны. Слева стоял 50-метровый золотой воин, облаченный в тяжелые доспехи с длинным мечом в руках. Он слегка светился, и если приглядеться, казалось, что внутри него витает дым. Кенни знал, что этот воин сверхтехника фурухмина. Он использует созидание с разрушением, и у воина ограниченный срок жизни. Учитель очень редко использует эту технику, только когда грозит серьезная опасность. «Прорываются!» — услышал Кенни голос тети Моны. Сама она была невидима для него. «Орудие перезарядилось! Ищу цель!» — голос Кенни был усилен роботом. Хобот налился алым, из дула вылетело несколько язычков пламени. Но цель пока не была найдена, техника тети Моны мешала радару. Раздался треск, все белые ленты обратились в прах. И маршалы, наконец, увидели врагов. К ним стремительно летели два гигантских дракона. Один был поменьше, темно-фиолетовый, юркий, ловкий. А второй, словно отлит из чистого золота, массивный, неповоротливый. «Огонь!» — крикнул Кенни, не сдерживаясь. Из хобота вылетело пламя, небо запылало, в огне засверкали алые полосы. Благодаря экрану в кабине пилота не мог видеть, как отреагировали драконы. Золотой засветился, его окружил полупрозрачный купол, который принял атаку Хобота на себя. А фиолетовый дракон просто исчез. В кабине пилота зазвучал тревожный сигнал, бездушный голос предупредил. Опасность для жизни у понтифика активируются резервы Рафаила. Рекомендация номер один — интеграция с хоботом. Алый робот слабо засиял, крылья за его спиной тяжело раскрылись. Они были похожи на крылья грузового самолета. Размах каждого крыла превышал рост робота. Кенни быстро сориентировался. «Не прикрывай меня!» — крикнул он деду. По его команде робот прыгнул на ту гору, где находился хобот. Параллельно Кенни не забывал следить за ситуацией, которая стремительно развивалась. Фиолетовый дракон появился сразу после того, как небо перестало пылать. И тут же он был атакован тетей Моной, облаченной в закрытый черный доспех. В руках она держала длинную шпагу, вокруг нее плясали две серебристые ленты, концы которых были закреплены на ее запястьях. Она раскрыла все свои козыри и сражалась в полную силу. Каждый взмах ее шпаги создавал трещины в пространстве, а ленты замораживали все в пределах определенного радиуса. Доспех упрощал перемещение и защищал от любых атак. Фиолетовый дракон легко уходил от ее пространственных ударов, постоянно телепортируясь. Но и нанести урон не мог, тетя Мона тоже непрерывно перемещалась. В то же время золотой гигант Фурухмина избивал огромным мечом дракона. Грохнуло. Крис, который после команды внука побежал на помощь союзнику, врезался в Золотого Дракона и чуть не сбил его вниз, на землю. Золотой Дракон обладал невероятной защитой и мог манипулировать металлом и светом. Он выдержал атаку Хобота, Фурухмина и Криса. Сверкнуло золотым. Дракон контратаковал. Его мощные лапы врезались в Золотого Гиганта, разламывая его доспех. Рев. Дракон выпустил из пасти золотой вихрь, который отбросил Криса прочь, как игрушку. Гигант Фурухмина рухнул на землю. Броня на его груди была полностью уничтожена. Кенни приземлился. Гора под ним вздрогнула. «Начинай интеграцию!» — быстро приказал он. Боковая часть робота под правой рукой потрескалась. Из металлической поверхности вырвался толстый стальной канат, который упал сверху на хобот. Орудие засияло алым. «Ко мне! Все!» — крикнул Кенни, поднимая левую руку. Щит по его команде увеличился в размерах, скрывая его полусферой. Щит Рафаила — святой артефакт, и некоторое время он продержится. В сотни метрах сверкнула Фиолетовым, с болезненным воплем тетя Мона полетела вниз, оставляя после себя след из крови. Фиолетовый разрезал ее тело на две части, верхнюю и нижнюю. Крис первым прибыл к Кенни. Он сильно уменьшился в размерах, всего десятиметровый. В это время Хобот уже слился с канатом, началась интеграция орудия с доспехом. Кенни смог заметить на экране, как Фурухмин создал золотые веревки, которые поймали тетю Мону. Его доспех истаивал в воздухе, больше непригодный для сражения. Кенни резко побежал, хобот закрепился на правом запястье и смотрел дулом по направлению пальцев. Голос сказал «Орудие хобот готово к использованию». Кенни вовремя оказался над фурухмином, серебристая молния врезалась в его щит, оставив на нем глубокую вмятину. А следом хвост золотого резко удлинился и полоснул по щиту, порезав его поверхность. Святой артефакт достойно выдержал атаку двух могущественных драконов. Кенни вскинул правую руку с хоботом. Щит изменил форму, чтобы выстрел не задел его. Крис приземлился у ног робота и присел над Фурухмином и тетей Моной, закрывая их своим телом. Кенни отдал приказ на атаку, вложив в выстрел 90% всего резерва. Сверкнуло так, что Фурухмин и Крис на время ослепли. Кенни был защищен в кабине пилота, поэтому смог увидеть, что произошло. Из дула хобота вырвался огонь, внутри которого дрелью крутились несколько десятков туго свернутых алых нитей. Они врезались в золотого дракона, пробили его защитный купол и снесли верхнюю часть тела, голову, шею, часть груди. Туша дракона парила в воздухе пару мгновений, а затем камнем рухнула вниз, разрушив часть горы. Раздался рев. Фиолетовый раскрыл пасть и выпустил в Кенни фиолетовую молнию. Кенни стиснул зубы. Он видел, как его щит разрушается по краям. Еще немного и атака сможет задеть маршалов. Он поднял правую руку робота и приказал. «Используй материю доспеха для следующего выстрела». «Существует риск полноценного уничтожения», — предупредил голос. «Плевать!» Альтернативой была смерть. Кенни был готов пожертвовать роботом, чтобы выжить. Тело Рафаила засветилось, от него пошел пар, хобот снова начал краснеть, по его поверхности пробежали трещины. Он и так превзошел свои пределы. Следующий выстрел уничтожит его». Фиолетовый дракон почуял угрозу. Он прервал свою атаку и резко взмахнул крыльями. Фиолетовый свет окутал его. По пространству пробежала волна, разнося в пыль вершины ближайших гор крошечного хребта. И дракон исчез. «Он ушел!» — громкий голос тети Моны заставил Кенни вздрогнуть. Он кинул взгляд на экран и увидел, что она цела и уже создает портал. Кенни остановил атаку, хобот потух. Трещин на его поверхности стало еще больше, орудие рассыпалось на куски. Кенни приказал роботу изменить форму на четвертую и спустя несколько секунд стоял в клубах пыли в окружении четырех маршалов. «Иди первый!» — приказала тетя Мона. Кенни не задавал лишних вопросов. Он вошел в портал и оказался в собственном доме, в подземной комнате. Крис, Фурухмин и тетя Мона появились следом. «Мы спасены!» — ошеломленно прошептал Крис и коснулся тремя пальцами лба. «Как?» — Кенни посмотрел на тетю Мону. Он сам видел, как ее располовинило. «Кулон воскрешения!» — устало улыбнулась она. «Фурухмин доставил мне его, когда я уже была на грани». Тетя Мона сняла с шеи кулон и отдала его владельцу. «Он так эффективен!» — пробормотал впечатленный Кенни. «Это один из девяти святых артефактов. Не существует более эффективных исцеляющих артефактов», — пояснил Фурухмин. «Ладно, я обратно за телом золотого», — тетя Мона открыла новый портал. «Вы все получите свою долю. Кенни, в докладе церкви не упоминай меня». Она вошла в портал и исчезла. «Доклад обязательно делать?» — неохотно спросил Кенни. «Ты уничтожил одно из святых орудий паутины», — Фурухмин сел на стул. Лучше сам расскажи, как это случилось. Детали мы еще обговорим, чтобы не выдать лишнего. Но не думаю, что возникнут проблемы. Этот хобот и так никто не может использовать, кроме тебя и второго уна-понтифика. Кени кивнул. Он пока не до конца пришел в себя после случившегося. Фурухмин подошел и сжал плечо ученика. — Ты спас нас всех, — тихо сказал он. — Я у тебя в долгу. Кенни лишь покачал головой. Маршалы помогали ему и пострадали из-за него. Он не собирался признавать долг учителя. «Бывай, мне надо восстановиться». Фурухмин похлопал Кенни по плечу, кивнул Крису и вынул из своего браслета небольшой артефакт. Тонкую фиолетовую ниточку. Она вспыхнула и превратилась в портал. «Одноразовый», — со вздохом пояснил Фурухмин. «Жутко дорогая штука». Он тоже ушел. Кенни и Крис остались вдвоем. «Идем, там тоже отдохнуть пора», — вздохнул Крис. «Нет, давай я сейчас ликорис съем», — не согласился Кенни. «Скоро начнутся разборки в церкви из-за случившегося. Аллох Рашин может в любой момент потребовать свой артефакт». Крис немного подумал и неохотно кивнул. «Сейчас ему больше всего хотелось лечь в кровать и заснуть часов на двенадцать». Но Кенни был прав. Совсем скоро на него навалится столько дел, что не будет времени побыть мертвым в течение целых суток. Лучше это сделать сейчас. Тогда идем в комнату смерти. Кенни усмехнулся и достал браслет телепортации. Спустя десять минут Кенни уже сидел на кровати и держал в руках шкатулку с последним ликорисом. Больше в хранилище церкви не осталось этих цветков. «Ты уверен, что гвоздь сработает? Он никогда не был настолько опасным!» Крис хмуро смотрел на черный гвоздь пожирателя, от которого исходил темный дымок. «Да, вторая подтвердила. Да и кулон с ликорисом восстановит все. На крайний случай можно восстановитель тела использовать, который я в хранилище нашел». «Ладно, давай приступим», — скрипя сердце, согласился Крис. Кенни съел цветок и лег на спину. Пришло время для очередной смерти.